Глава пятая. Предательское окошко. В продолжении пяти лет Мариус жил в бедности, терпел лишения, доходил даже до нищеты, но убедился, что, несмотря на все это, еще не имел понятия о настоящей бедности. Только теперь ее грозный призрак промелькнул перед ним. И действительно, тот, кто видел лишь нищету мужчины, в сущности еще ничего не видел. Ему нужно увидать нищету женщины. А кто видел нищету женщины, тоже видел еще далеко не все. Ему нужно увидеть нищету ребенка. Дойдя до последней крайности, человек в то же время теряет и последнюю надежду. Горе беззащитным существам, окружающим его. Труд, заработок, хлеб, топливо, бодрость, охота. Всего лишается он сразу. Дневной свет как бы гаснет снаружи, свет нравственный погасает внутри. В этой тьме мужчина находит два слабых существа, женщину и ребенка, и безжалостно угнетает их, доводя до позора. Тогда возможны любые ужасы. Лишь слабые преграды отделяют отчаяние от порока и преступления. Здоровье, молодость, честь, святое суровое целомудрие еще юной плоти Сердце, девственность, стыдливость — это нежная оболочка души, все это пустые слова. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки сливаются почти как химические соединения в этом туманном смешении полов, родства, возрастов, позора и невинности. Они теснятся, прижимаясь друг к другу в этой яме, предназначенной им судьбой. Они жалобно смотрят друг на друга. «О, Как они бледны, как им холодно. Кажется, как будто они живут на другой планете, гораздо дальше от Солнца, чем мы. Эта молодая девушка была для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака. Она показала ему отвратительную сторону ночи. Мариус почти упрекал себя за то, что был слишком занят своими мечтами и любовью, мешавшими ему обратить внимание на своих соседей. То, что он внес за них квартирную плату, было чисто машинальным движением, всякий сделал бы то же самое на его месте. Но ему мариусу не следовало ограничиваться только этим. Как? Всего одна стена отделяла его от этих заброшенных людей, которые жили как бы ощупью во мраке, в стороне от остальных живущих. Он сталкивался с ними, был так сказать последним звеном человеческого рода, к которому они прикасались, и он не обращал на них внимание. Каждый день, каждую минуту слышал он, как они ходят то туда, то сюда, как они говорят, и не слушал их. В их словах звучали стоны, а он даже не замечал этого. Мысли его были далеко, они уносились в область грез, невозможного счастья, недостижимой любви, безумств. А в это время человеческие существа, его братья во Христе, его братья из народа, умирали рядом с ним умирали бесполезно. Он даже приносил им вред, усиливал их несчастье. Будь у них другой сосед, не такой мечтательный, но более внимательный человек, простой и сострадательный, он, наверное, заметил бы их нищету, обратил бы внимание на их отчаяние и, может быть, давно уже помог бы им и спас их. Положим, они очень испорчены, развращены, порочны, даже гнусны. Но ведь немногие люди, впав в крайнюю нищету, способны остаться чистыми, неопозоренными. К тому же, дойдя до известного положения, несчастные и порочные сближаются между собою, так как к ним можно применить одно и то же роковое слово — «отверженные». Чья это вина? И при том, разве сострадание не должно быть еще сильнее именно тогда, когда встречает самое глубокое падение? Случалось, что Мариус, как все люди истинно честные, становился сам своим собственным наставником и бронил себя даже больше, чем того заслуживал. Теперь, читая себе наставление он смотрел на стену, отделяющую его от жандреттов, как будто полный сострадание взгляд его мог проникнуть сквозь нее и согреть этих несчастных. Разделявшая две комнаты, оштукатуренная перегородка из планок и брусьев была очень тонка. Через нее были ясно слышны голоса, и можно было разобрать каждое слово. Только такой мечтатель, как Мариус, мог не заметить этого раньше. Перегородка не была оклеена обоями ни у Мариуса, ни у Жандреттов. Ее грубое устройство было всё на виду», Мариус бессознательно смотрел на нее. Бывает, что человек, погруженный в мечты, разглядывает, наблюдает и исследует предмет, как человек размышляющий. Вдруг Мариус встал. Он заметил наверху, под самым потолком, треугольную щель между тремя планками. Штукатурка вывалилась оттуда, и, взобравшись на комод, можно было через это отверстие заглянуть в конуру Жандреттов. У сострадания есть и должно быть свое любопытство. Эта щель была чем-то вроде потайного окошка. Позволительно взглянуть украдкой на несчастье, если желаешь помочь ему. «Посмотрим, что это за люди», — подумал Мариус, — «и как они живут». Он влез на комод, приложил глаз к щели и стал смотреть.